Глава третья Я резко повернул голову в сторону Откуда приблизительно прилетела стрела Но понятно, что никого не увидел Только темные тени порой скользили В безлюдном узком проулке Где метров через 20 Чуть покачался на ветру магический фонарь Одинокий, прямоугольный Кованный, висящий на короткой цепи Больше всего удивила реакция Арса Тот схрапнул, забил копытом, стал озираться по сторонам и явно не с целью убежать от опасности. Наоборот, найти и покарать каждого, кто посмел угрожать ему и всаднику. Пришлось даже сдерживать жеребца. И еще один фактор говорил, что подо мной эта нюдь непростая лошадь. Так как от животного исходили настолько ощутимые и сильные волны ярости, что стали захлестывать и перехлестывать меня, топить в диком желании, выхватить от атагана и тоже броситься в атаку, рубить любых тварюк, пока последняя сука не сдохнет. Еле-еле удалось держать порыв. И по-другому не объяснишь, как и на пальцах не покажешь, что данные эмоции принадлежали не мне. Да, но ты и лютый. Слух пробормотал я, чуть ударив пятками по бокам, направляясь по прежнему маршруту. Еще и, похоже, обладаешь характеристикой ментализма. Странно, но сейчас больше волновала не завтрашняя встреча, и даже не недавняя демонстрация возможностей неизвестного противника, а желание узнать все таланты и умения стригущего ушами трофея. Нет, Джаре, хоть и последний урод, но если его кольцо будет после привязки защищать разум, действительно ценная вещь, и овчинка того стоила. Учитывая, что каждая вторая бессловесная тварь могла на тебя влиять, на твои мысли, вызывать беспричинные и сильные эмоции, а что мог в таком случае сделать специально обученный человек? И удивительно. Но страха после черной стрелы я не испытывал, видимо, уже на сегодня исчерпал все лимиты боязни. Поэтому лишь зло послал проклятие, покинувшему этот цвет барабеку. Шакал толстый. В какие-то свои интриги вплел в рот и скрылся там, откуда не достанешь, а хотелось, как и изобрети нагайкой, которую сжимал в руке. Ведь из двух человек выбрал пингвин почему-то меня, но самая соль заключалась в том, что ничего он мне не передавал. И в комнату тоже вряд ли подкинул. А еще после подслушанного разговора, как и множество уточняющих вопросов от Железного Феликса, уверенность в том, что обыск в моей берлоге будет осуществлен самым тщательным и надлежащим образом, приближалась к 100%. Оставался только сундук мертвеца, но представители СБ, вот уверен, вскрыли его. Они обладали всеми полномочиями и правами для осуществления сего действа, даже без меня. Цокот копыт убаюкивал. И мысли медленные и мерные. До прибежища Вилли добрался уже, когда совсем стемнело. А в невероятной глубине черного неба расцвели миллиарды невообразимо ярких звезд. Виднелось несколько туманностей. И осенний чуть прохладный, но свежий воздух пьянил, бодрил. А этот запах дыма древяных печей будто деревенский. Тот самый, который в лютые холода греет уже издалека, близостью людского жилища. Хотелось просто бесконечно ехать, смотреть и кутаться в этих ощущениях. Да, отдых мне требовался, несмотря на, казалось бы, отсутствие всякой усталости. Вот хозяйственная мысль промелькнула. Надо бодреня прикупить. Еще разобраться с трофеями, затем обдумать завтрашнее свидание с, э, с контрабандистами. И как-то разойтись с ними краями. Мысли на этот счёт простые. Система, то есть ЦК, не даст оврать. Вот через неё и сообщу, что ничего от Барабека не получал. Но тут нужно обдумать и взвесить все. Сам не заметил, как подъехал к постоялому двору. Вилли опять находился на колесе, глубокомысленно смотрел куда-то вдаль, но, заметив меня, вполне приветливо махнул рукой. Я ответил таким же жестом. Спрыгнул с Арса, привязал его к Коновизе, где сейчас находилось четыре таких же боевых животных или земных очень крупных тяжеловозов, пока не научился различать. Вроде бы все они лошади. Подошел к резвому, желая узнать об условиях содержания моего приобретения. Его первый вопрос застал врасплох. «Как он погиб?» Явно имею в виду Джаре, а не уголовника, которому я снес голову. «Как герой?» Не стало сугубляться в подробности, учитывая, что так не считал от слова совсем. Более того, неожиданно владелец постоялого двора размашисто перекрестился со словами ой земля ему будет пухом». Заметив мой недоуменный взгляд, усмехнулся в усы. «Думал, что я тут танцы устрою по поводу его смерти». «Нет, мне реально жаль, что уходят такие люди. Он нормальным был мужиком. Да, резким, часто жестким, но не гнилым. Всегда следовал своим принципам, никогда не нарушал данное слово. А с маунахами действительно мой косяк. Но все из-за отсутствия в свободном доступе информации о некоторой специфике взаимодействия данных животных с новичками. Теперь вот буду учитывать. Могу сказать одно, и ты запомни». Часто незнание совершенно вроде бы ничтожных деталей на Нине оборачивается смертью, своей или чужой. Этот мир не прощает ошибок. Я бы поспорил со многим, особенно с нормальным мужиком, учитывая, какая роль изначально была мне уготована. И только подозрение Сенцея в предательстве, скорее всего, Железного Феликса, помогло выжить. Хотя тоже ведь и без всяких намеков, несмотря на наличие Глефа, потащил с собой копье. И да, я так и собирался делать, не выпускать его из рук, поэтому просто промолчал, давая время Вилли набить трубку. С другой стороны, кто я бывшему наставнику? Никто. А грязные у них расходный материал, даже не люди. Мясо, дрова в топку Нинеи. И как я понял, накачка разделения на касты прививалась бывшим жителям Земли, учителями и самим обществом. И если даже в моей реальности через обычный интернет слабым духом умом не имеющим принципов, своего стержня, мозги промывали так, что гибель не снилось и не мечталось, здесь же еще и имелась возможность невозбранно использовать пси-способности. Внушая, управляя, направляя. Мечта любого манипулятора, добавим химию и магию. Дождавшись, когда резво раскурит трубку, задал вопрос относительно Ароса. «Сто марок в сутки», — ответил тот, не задумываясь. «Животное обиходит, накормят. «За плата плату выглядят, если требуется. Ну, чтобы не застоялся. Но скажу сразу, за утерянные вещи администрация гостиницы и ее хозяин ответственности не несёт. Поэтому лучше ничего не оставлять ценного. Хотя краш пока я у руля, было всего две, и всех причастных поймали. Но лучше ценное все равно запирать в комнате. Всем мороки меньше. Устраивает?» Кивнул. «Отправил вызов Росу. Он сейчас подойдет, заберет животное». «Кстати, можешь воспользоваться услугами грузчиков. Три марки, и они доставят груз до твоей комнаты. Запрашивать?» «Обязательно». Прикинул я вес и то, что с трофеями лучше разбираться подальше от чужих глаз. Еще такой вопрос. Мне Флейтыш сообщил, что именно у тебя рыбу брал в локе. Можешь сразу напрямую мне сдавать. Цену предлагаю больше, чем в клановой приемке, на 10%. По обычному тарифу». Решил ошарашить с Вилли. «А зачем мне это?» Если для меня и так там цены повышены настолько же... — Стой! — тот даже руку вытянул в восстанавливающем жесте, хотя я продолжал оставаться на месте. Вперился как-то на очень внимательно на меня, а затем затейливо ругнулся, собрав множество матов и непонятных идиом вроде «Лысому Старку в задницу по три жокера!» и прицокнул языком. — Это... это вижу такой первый раз. Суток не прошло после установки маги, а уже состоишь в основном клане. Жесть! Да тебя можно в баре за деньги показывать. Не спорю, меня тоже удача любит, иначе бы я не входил в число трех человек из 56, которые смогли достичь территории Север, сбежав из рабства. А затем два местного года я просто тупо до кандидата вступления рос. Еще год мне потребовался для полноценного вхождения в клан. Это еще называют гражданство. Абсолютно рекорд известный всем до этого. Восемь декад ты побил. За что хоть дали? Оказался в нужном месте и в нужное время. Обтекаемо ответил, показывая. Отвечать на этот вопрос не буду. Да, протянул тот. Верно, не стоит такую информацию разглашать. Тем более бесплатно. Тот за день чертов пункт целки такие танцы с бобном устраивают. Есть мысль, прибыльная. Тебе интересно? Кивнул. Пока кольцо и нашивки не цепляй. Информация о том, что ты член клана, скрой. План такой. Сейчас только не мни сиски с разбором вещей. Доставишь до номера через тот вход, а потом сразу поднимешься в таверну. Просто начинаешь ужинать, тут появляюсь я. Все уже набрались там прилично. кивну куда-то за спину. Народ еще потянется. И начинаешь со всеми спорить, что есть люди, которые в первые сутки уже становятся членами клана. Это невероятно, и никто не поверит. Я же буду изображать пьяного, не следящего за языком. Те начинают заключать пари со мной, так как все знают, лучше проиграть, чем прослыть балаболом. Типа, честный спор. К такому низкому поступку не имеет никакого отношения, так как человек сам верит в свои слова. Но тут я зову тебя. Ты демонстративно надеваешь кольцо принадлежности к клану и открываешь информацию, что уже состоишь в нем. Мне перекидывай деньги за проигрыш, мы их делим, все в плюсах. Неплохо, но ты не сказал, каков мой процент. Десять, я тебе дам целых десять, это такие деньжичи, учитывая кучу мажоров там. Я только хохотнул и заявил. «Ха, 50 на 50. И только так. У меня эксклюзив, у тебя связи и возможности. Легкие деньги, для тебя. И еще учитывай риски, потому что винить в проигрыше все будут именно меня. И пытаться сделать гадости тоже будут мне, а ты не при делах. Ты честный трактирщик». «Нет». Отрицательно мотнул тут головой так энергично, что даже концы длинных усов хлестнули по щекам. «Максимум 20. Пойми, я вообще могу без тебя обойтись». Это благотворительность. «Это ты себе льстишь. 50 на 50, сказал твердо. «Если сейчас не согласишься, дальше будет 60 на 40, А без меня, ну-ну, я могу просто зайти в таверну и крикнуть от радости от членства в клане, нацепить кольцо всех на глазах. В итоге Ты из-за жадности упустишь неплохой куш, не так ли?» «Ладно», — уговорил, — «хоть и невыгодная эта сделка», — насупился, Вилли. «Тогда составляй контракт через ЦК». «Ты мне не доверяешь?» «А должен?» «Вот новички пошли». Только разочарованно протянул тот. Но получилось наигран. Гораздо более натурально смотрелся азарта в глазах перед предстоящим делом. А еще какое-то даже уважение ко мне. Все, давай, до встречи. Вон Рос, а вон и Сёма Бледный. И плату переведи кониху по прескуранту». Рос, среднего роста мужик, словно сошел с плакатов про Дикий Запад. И усы, и лицо настоящее, ковбойское впрочем, и одежда соответствовала. А это милая бахрома на джинсах в виде мохнатых лампас. Не хватало только пары револьверов на ремне, но лосой имелось, а вместо кабур два долинных прямых кинжала в ножнах. Сёма же бледный, которого я чего-то представил как худого вампирообразного типа, оказался здоровенным розовощёким бугаем, ростом больше двух метров. Он легко тащил за собой небольшую платформу, раза в два больше обычной садовой тачки, видимо, действующую по схожему с индивидуальным контейнером принципу, так как колес не имелось. Во внутреннем дворе перегрузили с помощью конюха, который подсказывал, как снимать хитрую сбрую из жеребца, мой груз, оказавшийся очень и очень тяжелым. Договорился с ним о паре уроков на завтра обращению с животным и обучению седла длотярса. Нет, я еще с детства умел это, как и запрягать лошадей, И, как говорилось, мастерство не пропьешь, но... еще минус сто марок, но, уверен, траты это необходимы, как и триста за постой. Перенесли в мою комнату вещи, где ничего не изменилось. Никто прорезь на стене не заделал, хотя... Да, кран перестал капать, починили. Манька молодец, а то эти кап, кап, кап... Разгрузились, я перевел деньги грузчику пять марок, договорились, что по мере надобности буду вызывать его, Ушел тут довольным. Больше всего хотелось сейчас завалиться в кровать, даже не раздеваясь, но договор с Вилли требовал действовать незамедлительно. И деньги были нужны катастрофически. Столько и всего требовалось не перечесть. Поборол маниакальное желание залезть в трофейный баул и переметные сумки. Нет, пора на выход в люди. Ни этаган с пояса не снял, ни нож не вытащил, направился в кафе. Здесь веселье набирало обороты. Зал курящих был пусть и не забит полностью, но человек сорок в нем присутствовало. Удивило, что именно в половине для непередающихся низменным страстям оказалось людей гораздо больше. И это хорошо, я тоже за здоровье». В камине полыхал огонь, создавая уютную атмосферу, в которую отлично и гармонично вписывался чуть приглушенный гомон пьяных и трезвых голосов, смеха нередких радостных криков, тостов. Тихо звучала какая-то инструментальная музыка. Явно фолк, в котором не разбирался, считая, где есть дудка, значит фолк. Я сразу прошел к раздаче, где набрал еды на троих. Чувствовал, съем, и ещё добавки попрошу. Тут тебе и борщ со сметаной, и сало копчёное, и солёное. В этот раз я взял отбивные из крови, целых пять штук, с аппетитной корочкой. На гарнир гречку, хлеб, сок. Попросил Маньку принести минут через 10 кофе пару кружек. На поднос все не вмещалось. Птапа обещала сделать. Итоги почти 200 марок минус. Только сейчас обратил внимание, что за длинным столом, находящимся неподалёку от маленького собрата, всего на две персоны, расположилась знакомая компания, за исключением пятерых девиц. То, что это были дьяволицы, понял сразу. Они полностью походили под описание Флейтыча. С трудом оторвал взгляд от одной. Выглядели девушки очень необычно, но красиво. И на каждой будто это являлось их униформой, одежды самой минимума. Крохотный ливчик без беретелика, обрисовывающий грудь, держался и держал ее только с помощью магии и не оставлял никакого простора для воображения. Черные кожаные сапоги на высоком каблуке обтягивали долинные ноги, как перчатки, а высокие голенища оставляли лишь узкую светлую полоску между ними и коротенькими шортами. Странно, но кроме вычурных кинжалов на широких с пряжками, украшенных драгоценными камнями поясах, больше оружия у них не заметил. Волос от ярко-красных до цвета вороневого крыла. Мордашки красивые, глазки огромные, реснички мохнатые. Они мы Какие люди, и даже без охраны! заметила меня Ирия. Заулыбалась приветливо. И вам не болеть, давай потом поговорим. Заметил ее желание спросить что-то еще, подбородком указывая на поднос в руках. А то тебя хоть и не съем, но покусаю. Иди уже, став. Махнула рукой та, явно разозлилась, но вида не показала. Я уселся за соседним столиком, вдохнул аромат супа. И понял, что голоден не зверский, а дьявольский. Удивительно, но слух по-прежнему радовал, поэтому довольно отчетливо слышал, о чем говорили соседи. Меня, конечно, интересовала, пока только знакомые крылатая красавица, которые просто очаровали, скорее ошеломили. Не обращайте, девочки, внимания, они во взгляд тяжелый. Отчего-то рассмеялась Ирия. Начало фразы я пропустил. «На самом деле он очень и очень удивлен, увидев нас. Что вы хотели? Первый день на Нинее, Но уже черный куда-то в темноте», — последняя произнесла ехидна, будто специально для меня. «Культурный шок, ептать. И не советую к нему приставать. Во-первых, он сначала бьет, а потом думает. Моему подголенчику в глотку сходу копье загнал, и угодил стервец прямо в ворск». В результате по делам срочно пришлось на котейке кататься, а вы знаете, как я их не люблю. Во-вторых, я его себе заберу». «Ну-ну, взять тебе за волосы и ремнем по заднице. Заберёт она. Какая-то злоба пробудилась. Нашла игрушку. Заберу, ли мне. что «Что-то ты много о нем болтаешь», — отметила крылатая дева с красноогненными волосами. Рядом с ней сидел какой-то усатый волосатый тип и пялился в стол, явно боясь посмотреть на соседку. «Жёнышки-то дома волосы повыдергивают. «Я им повыдергиваю пьяно заявила та. «Да, нравы тут свободные, но когда уже успели все набраться?» Максимум полтора-два часа прошло с расставания с основной группой под начальством Никодима перед моим допросом. А отряды волков и девиц на барсах нас не обгоняли. Выходилось час здесь уже. «Это что?» — перебивая в лес Никодим, затянулся сигарой. «Стеф, у нас герой дня». Что самое интересное, его прицепом сюда переправили. По лесу зачем-то слонялся, ночью. Не готовился, а Нинея не знал. Но красона тройку в смертельных сватке без оружия и прочего забил, когда остальные его товарищи, как и полагается, массовый забег устроили с полными штанами. А в комнате прибил, как оно унашел, хрен знает. В каждый угол, что ли, копьем тыкал. Только зачем? Вот ты в гостинице начнешь так поступать? «И ведь это принесло результат, как шкаф только не порубил. Своих товарищей по учебе зашугал, некоторых избил. Глаз чуть вон той даме». Ткнул пальцем, преследив направление которого, я узнал за столиком на четверых, гарпию, рыжего и того самого мужика, который связывал с письмом за пять тысяч. «Не вырезал, но ты откупилась назом. Затем срубил голову одному из уголовничков. Твои глефы, кстати». Им одежда его приглянулась. Мертвяка перерожденного уничтожил в одиночку. Синий мордову замочил, когда тот сунулся за Самантой. Больше всех гриндов приволок. «Да ладно, звездеть!» недоверчиво сказала чёрноволосая демоница. Мозг ухватился за имя спасенной девушки, обвёл его маркером, вычленил из очередного рассказа о моих подвигах. Интонация в голосе наставника интересная Обычно так своими питомцами хвастались всякие кошатники собаководы, как и другие любители зверя, в том числе и экзотическому. «Какой я глупец! Если бы хотели всех убить, то зачем ментальный удар наносить, который оглушал жертву? Не проще какой-нибудь шар огненный закатить, чтобы всех сразу в пепел, в труху?» Учитывая задействованные силы, отголоски которых видишь, виде жара и холода, я ощущал за сотни метров от места схватки, неизвестные иные могли такое проделать легко. «Щелкнуть пальцами? И до свидания!» Выходило, это не тянуть жары их интересовало, а Саманта... А тот им все поломал, отвлек внимание, вызвал огонь на себя, убив всех и умерев сам. И вот сейчас мне стало довольно-таки страшно. В какую еще дрянь меня вовлекли, потому что такие силы сошлись, что ублюдков смог остановить только один из самых крутых боевиков клана, сожрав какую-то уж совсем лютую хрень. И кто причина неудачи тщательно спланированной операции, на которую бросили столько сил и ресурсов? Собиратель, мать его, став! Боевого арса в качестве трофея взял, в черный лес за ним сунулся, не сдох и даже теневые дозорные прошляпили. Довез до безопасных мест Саманту, а когда хотел один идиот у него отживать трофей. Такую речу толкнул, и все ведь в тему, и верно по законам. Волков вплел красиво, что никто не посмел возразить. А мне пришлось вмешаться, хотел убить косолапу, но сдержался. «Дикий какой-то тип», — прокомментировал опять Красноволосый и мне очень не понравился. А взгляд? Нет, он и мне раздевал, как обычно другие делают, а будто прикидывал, куда лучше загнать кусок острой стали, чтобы быстрее убить. Может, вряд ли, что его просто по дороге подобрали, а на самом деле манек какой-нибудь, раз смертниками доставили. Всяких отморозков в крайние забросы пачками переправляют. Или нормальные люди кончились, или решили земляне цены на рабов поднять. Типа качество и все дела... «А за предложенный товар только шлак?» «И еще Никодим, в последнее время СБЦК везде своих людей внедряет. Даже к нам пробовали. Я бы присмотрелась к нему. Не казачок ли это засланный? Ничего не хочу сказать плохого, может, это просто паранойя, но... Странно все, не находишь?» «Спасибо». Сразу стал серьезным куратор. «То, что он слишком бодрый, я тоже обратил внимание. Еще и с Феликса минут пятнадцать что-то обсуждало. Когда для опроса остальных хватало и минуты. «Да, интересно». Краем глаза отметил, как тот вперился в меня внимательным взором. Но я продолжал сосредоточенно есть суп. Да, борщ был просто великолепный, как у мамы. А в голове только одно — опасность. Этого мне еще и не хватало, для полного абсолютного счастья. Шпионские игры. Я же полевой агент, мле. Итак, что еще грядущий день нам приготовит?» Исследуя линейной логики, если снежные волки опасались внедрения человека в свои ряды от присматривающей за всеми великими и не очень кланами структуры, то означало это только одно. Что-то там было нечисто и не совсем законно. Следовательно, могли и купировать угрозу. Как? Легко. Мертвецы напали, змеи покусали, кабаны сожрали, или еще какая-нибудь смертельная неприятность приключилась собирателям-стафам. Показался Вилли. Весь его вид говорил, что он на веселее куражах, а в руках початая бутылка виски, к которой он приложился. Сделал пару огромных глотков, крякнул со словами. «Крепка, крепка советская власть!» И двинулся к столу, где собралась основная масса крутых, то есть компании Никодимы. Уселся рядом с бабообразным блондином с длинной челкой, скрывающей левый глаз и какими-то пунцовыми губами. Накрасился? Все могло быть. Вон у Ирии и жены. Может, она и не девочка вовсе, а мальчик чертова свобода нравов! хрен поймешь больше не обращая внимания ни на кого принялся за еду затем настал черед кофе и сигареты поблагодарил маньку чаевыми та только как я его улыбнулась подмигнув то что тортирщик принялся воплощать план в жизнь заметил сразу прислушавшись а еще вокруг него собралось не меньше трех десятков человек даже не курящие решили легкими рискнуть тут за один балл рейтинга корчишься надо 50 заданий выполнить без нареканий И то не факт, что социалку поднимут. А ты? Можно за день членства получить? Можно так получить только хренство. Вранье, короче», — категорично сообщил серьезного вида усач с перебитым носом и бордовым шрамом на лбу. «А спорим, что можно? И такие случаи бывают. Я сам одного человека знаю, лично. Даже суток не прошло с момента установки маги. А он уже полноправный член. Вот так-то». Пьяно намахнул рукой Вилли, выражая пренебрежение к окружающим. «Говорю, можно? Значит, можно. А то, что у вас не получается. Так поговорку про танцоры яйца вы знаете. Чик-чик и танцевать сможете и петь тонко». Видимо, тема была крайне болезненной для каждого, потому что со всех сторон принялись выражать недоверие, и самые культурные выражения не принадлежали к высокому стилю. вряж Пиз... Свездишь!» — Да ну, Вилли, ты когда пьешь, закусывай. Если бы я дурачка курил без остановки сутками, поверил бы. — Да хоть с гусями кури, не бывает такого. — Байки. — Резвый, ты на какую дрянь потел? Отсыпь мне тоже. — И мне отсыпь, членство сзади, но ну-ну. — Я поверю в это меньше, чем сейчас сюда зайдет сэр Лютер, и дьяволит с собой потащит, а те пойдут с ним. — «Вы все желторотики, ничего в этой жизни не видели!» Обвел партнера всех мутным пьяным-пьяным взором. Еще и в некоторых пальцем ткнул. «Я вот не боюсь даже пари заключить. А вы все можете только языками чесать, потому что ничего не знаете. Корень выворот на Чапли научились различать, и туда же академики!» Пьяно погрозил кому-то указательным пальцем. «Резвого учить!» «Ставлю сто тысяч марок против десятки, на та же тысяч!» Что это все байки? Что, Вилли, сдался? Хозяин постоялого двора, опустил на себя вид крайне задумчивый и скорбный, будто решаясь броситься в омут. Это стало последней каплей. Со всех сторон понеслось. Кен прав. Давайте разорим нашего толстяка, а то много на себя брать стал. Даже приставки каковой поставил 10 к одному. Я в деле. Спорим? Ставим, ребята, ставим, накажем. Да знал свою публику резвый. Буквально за десять минут он заключил пари почти на восемьсот тысяч. Это только то, что я отследил в разговорах. «Став, можешь подойти на минуту? Крикнул тут мне. Зачем? С безразличием в голосе поинтересовался я. Заработать хочешь, я сделаю. Да, решил красиво уйти от позора, прокомментировал длинный носатый тип в куртке косухи. Сейчас пошед молодого искать этого самого везунчика. Тот понятно, не найдет. Он сам здесь без году неделя а потом, типа, ребят, пьяный, бес попутал, все отдам, простите, засранца». «Говори». Подошел я с кривой усмешкой. «Дам штуку, марок. Открой, пожалуйста, принадлежность к клану для всех желающих. Засвидетельствуй время вслух через СТК, когда тебя установили маги и когда стал членом основного клана. И кольцо надень на указательный палец правой руки». Так и сделал, все стандартно. За исключением метаморфоз с печаткой. Она стала антроцитовой. И только знак клана во всех цветах разбавлял эту первозданную тьму. Вашу мать!» И поток нецензурщины полился со всех сторон, но предметом приложения ругательства и общей ненависти выступил не Вилли, а я. все как и предполагал. Однако, пока голову мне не спешили сносить, обсуждали произошедшие на все лады. «И рейд штук пять-семь минимум. Но все цвета клана полностью черные. Десятку клади смело». «И чего они до украшения докопались? Тоже что-то значило?» «Став, черный, мать твою, как так и получилось?» Задала вопрос Ири, обращаясь непосредственно ко мне, на правах знакомой, и, наверное, от скорого ощущения, что заберет. «Вопрос это не праздное, волнующий всех». «Под лежачий камень вода не чечёт, а удача любит дерзких». Выдал важные эти сентенции. «Малин, я его обожаю!» яно заявила девушка голосом, говорящим обратно оборачиваясь к рогато-крылатым подругам. «Наглость и самомнения у него на батальон. А еще он в мультфильмах снимается, «Звезда вечера». Прибила бы гада». «Ир, ты бы на поворотах притормаживала, если хотя бы даже только половина рассказанного про него правда, а сейчас я поверила, что все, то он реально уникум, и имеет право на свою дерзость. Рекорд побит». Это подозрительная дьяволица подругу урезонивала. А дальше началось то, чего больше всего опасался говоря Вилли про риски. Сидевший рядом с ним молодой парень с длинной челкой, заявил громко. «Запомни, выскочка! Через месяц, когда за тебя волки перестанут зарубаться, я тебя убью. Вызову в круг и буду резать долго, очень долго, в назидание другим, теряющим берега грязным». Как выплюнул последнее слово. Но на этом не успокоился, добавил. «Медленно-медленно сниму кожу с еще живого». И сделаю какую-нибудь хрень, чипать чехла для трубки. Это говорю я, Аой Кен, серый. Как я понял, именно он проиграл в споре резвому больше двухсот тысяч марок. Остальная сумма распределилась среди человек 20-30, и ставки самые разные, от десятки до сотни. Странное ощущение раздвоения сознания, без всяких, будто. Меня сейчас посадили в кабине на место пассажира, и телом перехватил управление кто-то другой потому что язык болтал без моего участия, как и жестикулировал, отнюдь не я. «Знаешь...» — лениво почесал подбородок. «Первое, запомни, я черный. Второе, это хорошо, что вызовешь, потому что считаю, учитывая, сколько сегодня встречал трусливых шабок и шакалов, пора немного породидить вас, дабы генофон севера не портили. Это с Дарвина ты не пройдешь. Видишь, я тебя не боюсь, как и всяких призрачных регионов и магов из чистой крови, бандитов и прочей херни. Почему? Опять напустил на себя задумчивый вид, а затем чекани слова, будто медленно роняя камни на бетонный пол, заявил Потому что в моих венах течет черная, мать его так, неразбавленная кровь. Ты же ни рыба, ни мясо, ни черный, ни чистый. То есть именно ты чмошник, в котором намешано всякой дряни. Долбанный мальчик из притчи, который орал на всю округу, гадя по кустам. «Дяди! Дяди! Вольки! Вольки!» Нарочито плаксиво, стараясь, чтобы интонация врага и мои совпадали, прогнусавил я, а затем вновь заявил с показным безразличием. «И только убедившись, что все закончилось, ты вылезаешь из мерзкой кучи собственного блевотного дерьма, озираешься, миновала ли опасность, а затем, расправив плечи и гордо в грудь, принимаешься доказывать свою крутость, избивающей нет». «Тьфу на тебя!» А дальше смачно плюнул на Бузатёра, попав тому соляной прямо на шевелюру. Охреневая и холодеет самого себе, и жуть брала дикое дикая и позвоночник в лёд. «Он же меня сейчас убьет нахер!» Дуален попытался вскочить, но лапища товарища рядом легла на левое плечо, а на второй опустил массивную руку Вилли со словами. «Ты его уже вызвал, через месяц, и лучше не дергайся, если не хочешь в тоннелях тупнуть». Или еще что-нибудь похуже. Трое так не прошло, да и социалка минимум штук пять. У меня нормального, находящегося сейчас под чьим-то контролем, возникал один вопрос почему опытный серый меня еще не грохнул, но против своего желания продолжил вещать, как ни в чем не бывало, еще и назидательно указательный палец поднял, потряса многозначительно. А сегодня ты совершил роковую ошибку, потому что сейчас ты связался не со слепым котенком, но с цербером который охраняет ворота в царство мертвых, не давая тем выбраться и не пускай к ним живых. И, видя твое настойчивое желание встретиться со смертью, он сделает для тебя исключение, пропустит». «Что же, если ты переживешь встречу с Кеном?» — неожиданно заявил сидевший рядом с дивалицей, здоровый усатый мужик. Волосатый настолько, любой тарзан запакал бы. А глаза от морозка зло заблестели, заметали молнии. «Я буду следующим, с кем ты пойдешь в круг». «Дерзость требует наказания, предельная дерзость предельного и крайне-крайне жестокого». «Кто тут у нас? Дядюшка Лёша, чистый». И я контролировал эту ситуацию, лишь стараясь запомнить всех окружающих, смог видеозапись активировать. На этом возможности управления собственным телом закончились. Повисшую на несколько секунд паузу прервал опять же мой голос. «Слышь, баба Лёша, ты тут шутки не шутишь? Тебе самому-то не страшно?» Сделал вид, что принюхиваюсь. Что-то дерьмом завоняло. Ты зубы чистишь? Или это от смелости? Опять же, штаны коричневые, как у Петьки из анекдота перед боем. Все ясно. А внутри меня уже трясло. Не знаю, может, только за этим столом разговоры стихли, как будто кто-то выключателем щелкнул. А может, и за всеми, потому что в голове только шум пульса. Бу-бу, бу-бу, бу И невнятное сопение. Тишину разорвал чей-то громкий хохот. «Ай, не могу, баба Лёша! Не зря, не зря зарулил Квили! Такого цирка я давно не видел!» Раздался пьяный, веселый, разнозданный голос из-за моей спины, после которого сразу же зал разорвался звуками смеха, хохота, сдавленных стонов, и отовсюду неслось на все лады баба Лёша. По мере в ханалий, глаза визави наливались и наливались кровью. Но и этого мне, точнее уроду, который сидел за рычагами управления, показалось мало потому что я опять же продолжил вещать перед сразу затихшей аудиторией, которая откровенно ловила лузлы. «Ты бросаешь мне вызов, а девки рядом боишься. Глазки поднять не можешь. Мнешься, тебе хочется на сиськи посмотреть, которую она демонстрирует всем желающим. Вот только жутко. Боец без яиц. Ты хоть знаешь, что с женщинами делать нужно? Или опыт только с мужиками? Оно и понятно. Это же надо такое имя выбрать. Баба Лёша. Еще бы бабка Лёшкой назвался!» Заявил я, а из окружающих никто не спешил поправлять меня, что, в общем-то, имя врага было дядюшка Лёша. На будущего смертельного противника стало страшно смотреть. Он открывал, как рыба, беззвучно рот, хватая воздух. «И знаешь, зря ты вступился за голубца, потому что я тебя уже победил, не вступая в битву. Окрестил. Дальше будет только хуже. Ты ведь знаешь, как теперь тебя будут звать в народе? В глаза не все, но за глаза каждый. Представь, что будет, когда сначала грохну твоего любовника, а потом твою тупую башку отрублю. Войдешь в историю Норд-Сити, и пойдут баки по тавернам, как были ины в древние времена. Сказ о том, как честью любого Лёшу с грязной жепой завалил черные за дешевые панты. Нравится картинка. Товарищ дышал сипло, громко, через нос, как бы Гандрати его не хватило. И почему он не бросается на меня с яростным ревом? Но еще будет страшнее для тебя, если победишь. Станешь Дантесом. И каждый представляет тебя знакомым добавит: вот она, эта паскудная бабалеша, которую такого хорошего парня Шакалка завалила. А за что? Он и альянс раскусил и выступал против зарождающейся в Норсити Сити Гомократии. Став, красавчик, отправил к праотцам его милого друга, а влюбленное сердечко не выдержала вот решил отомстить. О, времена он рабы. Раньше бы не позволили плодить массовый пидорасизм на севере. И куда только сер Лютер смотрит?» Деятель, если бы у него был свисток, то выдал бы звук. Ни один паровоз рядом не стоял. «Но почему меня еще никто не грохнул? Или все рассказанное до этого про отношение к черным байке и управляющий моим телом урод нарочно на законодательной основе под молотки пускал через смертельную битву в круге? А почему этот голубец-то? Ты откуда знаешь?» Недоуменно спросил Вилли, вроде бы как недоверчиво, но сразу отодвинулся от первого бузатера. Сделал вид, что он его не знает вроде бы. Тот же сидел красный, куда тем вареным раком. Так он этого и не скрывает. По-японски, ой, это голубой. Ну, Кен типа меч, как тот же кладенец, вот и получается голубец. И ведь схавали, и ведь логики в этой цепочке десятых. Неправда зато складно, вспомнилось мне изречение. Волосы на затылке шевелились от ужаса. Накрасился вон, губки бантиком. Это хорошо, хоть заднеприводным не представляется. Вы же с ним еще за одним столом сидите. Сукаризный подсокол языком я. А баба Леша, чуть дядюшка Леша здесь, каким боком? Это спросил второй тип, который до этого удержал Аоя. Как каким? Даже удивился мой рулевой. Ты посмотри сам, какая с ним рядом женщина сидит! А он грязную ручонку по стол спрятал. И к своим череслам тянется. Вопрос, зачем он их теребит? Тем более у всех на глазах». А вот я нормально был уверен, что искал тот трясущимися от ярости пальцами рукояти ножа или кинжала. «Кто? Кто меня контролирует? Что за мразь? Тут такая женщина, такая женщина, мне бы такую». Последний произнес мечтательным голосом, процитировав какую-то песню или стих, а затем совсем ушел в отвес «Аромат ее волос я ощущаю даже здесь, а этот тонкий-тонкий запах духов может свести с ума любого мужчину. Посмотри на ее глаза, только не вглядывайся в глубину, сразу пропадешь, забудешь всё. Там пламя, там огонь, который сейчас, будто в углях костра, прячется за милыми смешинками, но готов в любое время не только спалить все вокруг в страсти, но согреть, подарить жизни, заставить любого бросить к ее ногам целую вселенную». Губы, которые созданы, чтобы их покрывали поцелуями, опускаясь ниже, к изящной шее. Брать эту женщину можно всегда, как в первый раз, потому что насытиться ей невозможно. Что может быть лучше для мужчины? А эти голубцы, один мямля, второй... Да, вон, посмотри, сам, блин. Чего ты там ручкой журодишь, бабка Лёшка? Не стыдно?» Замолчали все. И только Никодим поднял голову к потолку. И беззвучно хохотал так, что трясся со всем телом, как-то даже задышал невнятно. И тут раздался голос дьяволицы. «Знаешь, черный, я тебя убивать не буду. Пока не буду. Хотя наговорил ты столько, что надо бы, сразу и на месте. Запомни, девки и бабы, где угодно, но не среди дьяволиц», сказала чуть с хрипотцой виновница моего спича. «Поступлю я с тобой очень жестоко, очень. Просто влюблю в себя». И ты будешь мечтать обо мне всегда, а ночи со мной, реновать каждому столбу, терзаться, и сломаешься в итоге. Да, то, что я предупредила о будущем, ничем тебе не поможет. Запомни это, ошибаешься». Спокойно перебил, посмотрел пристально в ее глаза. Меня неведомая сила тащила дальше. Я же настоящий пытался найти чертов ручник, тот стоп-кран, дернуть его нахер, вниз до талого, но не мог. Оставалось только остранённо констатировать. Холоде от ужаса. А хотелось заорать в голос, отчаянно. «Забудьте, что я говорил, это не я, не я!» Пройдет немного времени, и ты будешь искать в каждом встреченном мужчине меня, но находите лишь бледное отражение. И ты будешь лить слезы в подушку ночами, потому что счастье было так близко, очень близко, но не смогла удержать, приковать. И виновата ты сама, от этого еще больнее. И когда я буду приходить пропавших смерти и кровью, Ты будешь бросать всех, все и вся. Будешь тянуться к настоящему, а затем провожать и плакать, и ждать, и надеяться, и верить, и мечтать. Мечтать, что я вернусь. И может так и случиться. Но дороги великого холода тернисты, полны опасности, А настоящие мужчины всегда выбирают именно их. Мы живем не юбками, хотя, как никто другой, ценим настоящую красоту и гармонию. Мы дети битвы и наслаждаемся дарами жизни, готовясь к следующим сражениям. «Всегда помни это!» Назидательно поднял указательный палец я, с антрацитового цвета печаткой, которая, казалось, сейчас светила тьмой. Развернулся, и в абсолютной тишине, где мерно раздавался звук только моих тяжелых шагов, медленно вышел из таверны. Не хватало только аплодисментов, переходящих в бурные овации. Смог перехватить управление телом только в комнате. «Что? Что сейчас было?» О влогах четкий и ясный «Ответ!» Внимание! Совершенствование пси-защиты достигло предельных величин и равняется 100%. Для дальнейшего развития поднимите уровень.